Глава 7. На другой день в пятом часу Барбара вышла из дома особняка Вэллисов. Она шла по улице в скромном желтом платье, в котором надеялась не привлекать внимания, и все взоры обращались на нее. Скоро она взяла такси, доехала до темпла, остановила машину ухода со стороны Стренды и узким проулком вошла в самое сердце обители Закона слуги его потоком устремлялись из судебных зал и адвокатских контор спеша подкипиться чаем, мремчались к лорду и в парк, то были молодые слуги закона, еще не подвластные чарам славы или высоких гонораров. И у каждого при виде Барбары чесались руки от желания снять шляпу, и каждый из первого взгляда знал, что это и есть она. Да и возможно ли иное чувство, если после долгого дня, отдано судебным делам и престудентам и усилиям понять великий у а шансы состечь свои права, а у помешать ему в этом. Перед тобой вдруг возникает такое невозмутимо спокойное видение, подобное шествующему по земле гибкому золотому деревцу. Один молодой человек, у которого Барбара спросила, как пройти к Милтону, застенчиво и церемонно показав ей дорогу, глядел вслед, пока она поднималась по пыльным ступеням, и ещё пометил надежде, что она не застанет того, к кому пришла, и возвращаясь, может быть, спросит у него дорогу к выходу. Но она не вернулась, и он печально побрел прочь, потрясенный до самых недр души единственного своего достояния. А между тем на стук Барбары никто не ответил, но заметил, что дверь не заперта, она через прихожую мимо каморки секретаря, превращенную в кухоньку, прошла в приемную. Она никогда еще не бывала умилтована и теперь с любопытством осматривалась. Так как Милтован не практиковал многих необходимых принадлежностей адвокатской конторы тут не было. Потертый ковер на полу, несколько старых стульев, до да бы до самого потолка полки с книгами. Вот и вся обстановка. Но простенок между окон занимала громадная карта Англии, слож исчерченная какими-то цифрами и крестиками, а перед ней на большущем столе громоздились стопками листы бумаги, исписанные четким, заостренным почерком Милтоуна. Барбара поглядела на них на морщи в лоб. Она знала, что Милтон работает над книгой по земельному вопросу, но никогда не подозревала, что для книги надо так много писать. На поместительном бюро лежала груда газет и синих книг, и стояли бронзовые бюсты Эсхила и Данте. Да чего же неуютно», — подумала Барбара. «Самый воздух этой комнаты давил и угнетал ее» из окна она увидела во дворе несколько цветочков, и ее отчаянно потянуло туда. Потом ей послышался за спиной чей-то голос. Но в комнате никого не было, а все таки неведомо откуда доносился одинокий голос, произносящий какие-то отрывочные слова. И это было так жутко, что Барбара отступила к двери. Странные звуки, словно две тени переговариваясь одним и тем же голосом, стали громче, и Барбара невольно покосилась на бронзовые бюсты. Но и у Исхила, и у Данта вид был самый невинный. Когда она стояла у окна, голос слышался у нее за спиной. Теперь, когда она отошла к двери, он опять слышался сзади. И вдруг она поняла, что он доносится из-за книжных полок посредине стены. Барбара, унаследовала отцовское мужество. Она подошла к полкам и увидела, что они прикреплены к приотворенной двери, которую собою закрывают. Барбара потянула дверь и вошла в соседнюю комнату. Это была непригранная спальня, и по ней из угла в угол шагал Милтон в одной сорочке и брюках. Он был босой, с волос капала вода. Барбара взглянула в его худое, потемневшее лицо, и у неё защемило сердце. Она подбежала к брату и взяла его за руку. Рука была горячая, как огонь, но глаза при виде Барбары словно оледенели, и он умолк. И от этой обжигающей руки и ледяного молчания Барбаре стало страшно. Замечатистью она свободной рукой коснулась его лба. Он тоже горел огнем. — "Зачем ты пришла?" спросил Милтоун. Она едва сумела прошептать: "Ох, Юсти, ты болен". Горячими руками он сжал ее запястье. "Это ничего. Я слишком напряженно работал, меня немного лихорадит". "Это я вижу", сказала Барбара. "Тебе надо лечь в постель, поедем домой". Милтоун улыбнулся. "Это не тот случай, когда зовут лекаря". От его улыбки от голоса Барбару пробрала дрожь. "Я не оставлю тебя тут одного", сказала она. Милтон он крепче стиснул ее руки. "Дорогая моя Бэбс, ты сделаешь, как я велю, иди домой, держи язык за зубами и дай мне спокойно перегореть". Барбара не поморщилась, хотя руки были как в тисках. К ней вернулось самообладание. "Но ты должен пойти со мной. У тебя тут ничего нет даже освежающего питья. О, господи, как же без ячменной воды?" презрение, прозвучавшее в этих словах, было куда убийственней любых филиппик по поводу спасительности житейских удобств. Барбара уязвленная замолкла. Он выпустил ее руки и вновь принялся принял из угла в угол, но вдруг остановился. Во тьме ни солнца, ни звезды, пустынной дали нет конца, ни хлеба, ни глотка воды, лишь тьма касается лица. Надо читать Блейка Одри. Испуганная Барбара почти выбежала из комнаты, через приемную и коридор вышла на лестницу. Он болен, бредит. Казалось, лихорадка, полившая Мелтона через тиски, его рук проникла и в ее кровь. Лицо ее горело, мысли путались, дыхание прерывалось. У ней смешались и обида на брата, и горькая жалость к нему, и снова обжигала воспоминания о поцелуе Харбинжера. Она сбежала с лестницы, пошла, не сознавая, куда идет, и скоро утётилась на набережной. И вдруг, со своей обычной способностью быстро принимать решения, окликнула такси и поехала к ближайшему телефону.